Машина тронулась, и я пошел к метро по оживленному шоссе. Американцы не дураки, да простит меня известный юморист. Прежде чем выходить на чужой рынок, они проводят масштабные исследования. Это работает во всем мире, Европе, Африке, Австралии, только не в России. Гельфанд не курил. Он, более того, на дух не переносил табачного дыма. А тут явился в офис с сигаретой в зубах. Сообщил «Это полезно. Полштуки за пару часов». «Ты что, спрашиваю, обкурился?» «Ничуть. Меня на фокус-группу пригласили. Пойдешь со мной?» «Пойду. А что это такое?» «Эх ты, а еще рекламщик!» – устыдил меня Савка. Понимаешь, прежде чем продавать какой-либо продукт, капиталисты изучают отношение к нему у местных аборигенов-потребителей. Главное – изобразить лояльность и внести бредовые предложения по рекламе товара. К примеру, у них бренд ассоциируется с ковбоем, а ты им говоришь «Говно ваш, ковбой!» А они не обидятся? Нифига, у них работа такая – терпеть и слушать. И тут ты говоришь – «Подавайте мне сексапильную мотоциклистку, тогда, блин, закурю вашу отраву. Они снова записывают, как обезьяны, и за то, что ты потратил время, платят 500 рублей, а то и больше. Ну что, пойдешь? Заманчиво». «Да», — вспомнил Савка, «непременные условия — быть заядлым курильщиком с 25 до 40 лет с высшим образованием и зарабатывать не меньше штуки баксов в месяц». «Жаль, — говорю, — я им не подхожу». «Еще нельзя быть медиком, рекламщиком, педагогом, психологом, социологом», – перечислял Гельфанд. «Лучше прикинуться математиком. «Меня с детства учили, что врать нехорошо», – возразил я. «А меня жизнь научила. Не соврешь, не проживешь», – настаивал он. «Так нужны тебе деньги или нет?» – ты еще спрашиваешь. «В чем тогда дело? Собирайся, поехали. Это недалеко, на Маяковке». В вестибюлю станции метро «Маяковская» нас ждала молодая женщина в норковой шубе. Савку она узнала сразу. «Здравствуйте, Савелий. Привели с собой приятеля». Она кивнула в мою сторону. «Это хорошо. Нам как раз пары человек не хватает. Сейчас подойдут еще люди. Давайте подождем». И обратилась ко мне. «Сколько вам лет?» «35, говорю». «Курите?» «Как лошадь!» – встрял Савка. «Сколько его знаю все время с сигаретой. Не человек, а дым-машина». «Это хорошо», – отреагировала женщина. «Сколько зарабатываете?» «Достаточно», — соврал я. Гельфанд был на чеку. «Это очень богатый человек. Не обращайте внимания на прикид. Женька очень скромный, любит обноски и секонд-хенд. Покупает тоннами и бережно донашивает. Стильный парень, презирающий китайский ширпотреб». «В самом деле?» — удивилась она. «А что вы хотели?» — напирал Савка. «Все американские миллионеры ходят в драных штанах». «Посмотрите на Билла Гейтса, он же оборванец». Среди цивилизованных людей не принято демонстрировать богатство. Это унижает достоинство калашаров и бомжей. А с достоинством там очень строго. «Чуть что? Могут и в суд подать. И подают ведь, и выигрывают». «Вы меня убедили», — остановила его дама. «Похоже, все собрались. Идите за мной». Толпою в 20 человек мы вышли из метро, прошли по Тверской в сторону Белорусского вокзала, свернули в Тверской-Ямской переулок и вскоре вошли в подъезд одного из особняков. При входе слева от мраморной лестницы нас остановил охранник. «Курильщики», — подобно паролю произнесла наша провожатая. Охранник переписал данные из наших паспортов И сдержанно кивнул. «Проходите. В здании курить нельзя. Штраф 1000 рублей». Мне всегда импонировали начальственные распоряжения, не согласующиеся с реальностью. К примеру, в бистро, где торгуют пивом, совершенно отсутствуют туалеты. Здесь же продают сигареты, но запрещают курить. Должно быть, это пикантная составляющая российской действительности. В конце концов, должны же мы хоть чем-то шокировать цивилизацию. Офис располагался на третьем этаже. Нашу толпу встретила серьезная женщина, напоминающая Завуча средней школы. Шустро сверкнув линзами очков, Завуч скомандовала «Раздевайтесь, сейчас вам принесут анкеты». Снимая с себя пальто, я обнаружил, что никогда еще до сих пор не встречал такого количества состоятельных оборванцев. Каждый из курильщиков-респондентов представлял собой образец олигархической скромности. Финансовая состоятельность была спрятана настолько изощренно и глубоко, что со стороны казалось, будто в офис ввалилась компания престарелых студентов, отягощенных комплексом неудачников. Мрачные физиономии миллионеров – органично дополняли стоптанные ботинки и растянутые свитера с черкизовского рынка. При этом каждый нес внутри себя достоинство крупного бизнесмена, терпящего банкротства. Завуч рассадила нас по периметру круглого стола и раздала бумажки. Я ознакомился с вопросами. Их нескромность повергла меня в шок. Самым сдержанным был, сколько вы зарабатываете. Остальные беспощадно били по самолюбию. К примеру, анкетирующий интересовался – с какого возраста вы курите, или как вы относитесь к гомосексуализму и так далее. Причем тут голубая тема, я так и не понял. Савка шепотом объяснил. Они должны знать, что тебе можно в высшей степени доверять. Посмотри на нас со стороны, огрызнулся я. Это же сборище честнейших фабрикантов. Вон тот, напротив, в очках с битыми стеклами, вылитый Генри Форд. Тебе что, правда деньги не нужны? Разозлился Гельфанд. Тоже мне, правдоруб. Пиши, что тебе сказано. Я написал, что курю с пяти лет не в затяжку, а по-серьезному с армией, что страдаю традиционной сексуальной ориентацией, о чем глубоко сожалею, а также предпочитаю проводить свободное время у камина с сигарой в зубах, что читаю исключительно Таймс на языке оригинала, слушаю классическую музыку и вообще сам... состоявшийся композитор, никогда не сталкивающийся с рекламой, детьми и болезнями. В графе о состоянии своего здоровья мне пришлось добавить, что я впервые слышу о существовании врачей и медучреждений, ибо от природы здоров как Геракл, а потому способен выкурить блок сигарет за бутылкой хорошего виски. Гельфанд, прочтя все это, зашипел. «Издеваешься? Тебя же выгонят!» И умоляющим голосом попросил у Завуча еще одну анкету. Ему дали. «Не выдрючивайся», — наставлял меня Савка. «Ври правдиво». Со второй попытки у меня получилось. Завуч собрала анкеты и огласила список тех, кто может остаться для участия в фокус-группе. Среди названных оказались наши с Гельфандом фамилии. Савка весело подмигнул. «Ес! Считай, что пятихатка у тебя в кармане». В комнату вошла приятная брюнетка и представилась. «Я модератор. В течение двух часов вам придется активно включиться в работу. Я в курсе, что вы все курите». Эти слова она произнесла так, словно обладала сакральным знанием о каждом из нас. Итак, начнем. Она разложила на столе рекламные картинки и многочисленные графики. Пояснила, уровень потребления табачных изделий в России неуклонно растет, что говорит о положительной тенденции в сфере сбыта подобного рода продукции. Она повернулась ко мне. Что вы об этом думаете? «Полагаю, необходимо вести разъяснительную работу среди населения». Честно ответил я, заставив савку нетерпеливо ерзать на стуле. Какого рода? допытывалась брюнетка. Просветительского. Вывесить на каждом углу фотографии бронхов-курильщика, умершего от рака легких. Вам известно, что легкие курильщика, в отличие от легких некурящего человека, тонут в воде. Интересная информация, поморщилась девица. И что же? Предлагаю называть сигареты правдиво. Путь к раку. Кончина в дыму, смерть под парусом, могила ковбоя. «Благодарю вас», — прервала она меня. «Но мы здесь по другому поводу». Савка решил исправить положение. «Евгений имел в виду сигареты низкого качества», — вывернулся он. «Данная же продукция отвечает мировым стандартам и не несет в себе катастрофической опасности. Образ легкого дымка или даже приятной дымки всплывает при упоминании этой марки». «Очень хорошо», — обрадовалась модераторша. «Что скажут остальные?» Остальные пустились в пространные рассуждения о вкусах и стилях табачной епархии. Поэзия, сопряженная с цинизмом, сладкой патокой полилась из их уст. Савка всякий раз встревал. Курящая девушка несет в себе загадку. И это не букет заболеваний, как скажет злобствующий завистник. Он постоянно бросал на меня предупреждающий взгляд. Это тайная формула успеха, история любви, притягательная деталь образа. Брюнетка, расцветая после каждой его эскапады, что-то помечала в своей тетради. Гельфанд разошелся не на шутку. «Сигареты — это вызов природе. Храбрость и несгибаемость характера. Я уж не говорю о средстве общения цементирующего общества. Что делают некурящие во время перекура? Бедняги, они работают!» «Вот здесь стоп!» — прервала его брюнетка. «Вы ушли от образов». «Ах да», — спохватился Савка, «ну так вот». И продолжил свою галиматью. Миллионеры горячо его поддержали. Спустя полтора часа этой вакханалии каждому из нас дали по конверту с деньгами и по пачке сигарет. Выйдя на улицу, Гельфанд обрушился на меня с проклятиями. «Ты едва все не испортил. Да чтоб я еще раз тебя позвал!» «Кому нужна твоя правдивость? Я, к примеру, вообще не курю». «Вот и сказал бы об этом». «Ты точно ненормальный. Если хочешь знать, нам с тобой еще повезло. В прошлый раз я был на фокус-группе по поводу сливочного масла, так меня заставили его жрать. Выставили 10 сортов и говорят, кушайте на здоровье, только угадайте, какое масло наше». Я лишь с пятого раза угадал, а потом дристал, как старый диарейщик. Сутки из сортира не выходил». Никакая кора дуба не помогала. Еле водкой отпоился. Соболезную. Не нуждаюсь, бушевал Савка. Год назад пришлось морковный сок пить, а я его с детства ненавижу. Прикинь, как меня переколбасило, а ты говоришь, Минздрав предупреждает. Мой приятель, тот вообще интервьюером работал. И фирма по производству гигиенических средств для женщин заказала опрос. Выдали им анкеты, послали по адресам. Ты в курсе, какие у баб гигиенические средства? Догадываюсь, говорю. Ну вот, приходит он по указанному адресу, анкету предъявляет, все как положено. Респондентка говорит, отвечу, мол, на любые вопросы. Тем более, что анкета не бесплатная, каждой бабе по сотке рублей и подарок, ну, по специальности, тампоны всякие. Приглашает его эта дама на кухню, чаю наливает, а он по анкете и спрашивает, как часто, говорит, подмышки бреете. Ну, баба, конечно, смутилась, но виду не подала, по мере надобности, говорит. А тот продолжает. «С какого возраста у вас месячные?» И тут входит муж. «Амбал, хоть ты убейся!» Он, оказывается, все это время в соседней комнате сидел, газету читал. И подслушивал, естественно. А вдруг там любовник под видом умника явился? По стенке он его гонял, но так и не догнал. Короче, тяжело им в их бизнесе. Тем более, что за незаполненные анкеты денег не платят. Даже если ты начал их заполнять, а тебе муж помешал. Теперь въезжаешь? Одного, говорю, не пойму. Неужели производитель верит этим фокус-группам? Вспомни, мы там такой бред наговорили, что грош цена. «А тебя трясет?» — усмехнулся Гельфанд. «Какая разница? Исследование провели?» «Провели. Пипл опросили?» «Опросили. Получите и распишитесь. Но ведь это же вранье!» «Где твой нимб?» — возмутился Гельфанд. «Где твоя повестка на страшный суд в качестве главного свидетеля? Предъяви или умолкни!» Повестки не было, и мне пришлось умолкнуть. А Савка с того дня закурил. Причем всерьез. А в моем присутствии особенно демонстративно. Его принципиальность граничила с членовредительством. Поначалу Надин протестовала, но Гельфанд в итоге втянул и ее. Гордо говорил, забота о здоровье – признак нерешительности. Мы же русские, суровы и дерзкие. Я вызываю судьбу на дуэль.